Глава 148. В итоге из-за того, что Сива и Маке потратили большую часть своей энергии, на третий день сражаться будем я, Мудзи и Хао Юе. Мудзи и я легко одержали победу в первых двух битвах, но в третьем поединке должна сражаться Хао Юе, которая еще не принимала участие в турнире. Хао Юе выглядела немного подавленной, и вяло вышла на арену. Когда она подняла голову, ее сердце содрогнулось. Ее противник был похож на Фэнг Она просто стояла и беззвучно смотрела на него, а в ее голове проносилось множество мыслей. В этот момент ее сердце изнывало от боли, и она просто стояла на своем месте. Ее оппонент не думал, что Хао Юе действует странно. поскольку он очень нервничал, ведь наша команда пока что не проиграла ни одного боя. Склонив голову, он произнес заклинание. Я был поражен тем, что он смог сформировать достаточно мощный шар. Казалось, что у этого парня силы мага-ученого. Его шар был зеленого цвета, поскольку он был магом ветра. Тем не менее, было видно, ему тяжело давался контроль этого шара. поскольку он медленно двигался к Хао Юе. Не было никого, кто заботился бы о Хао Юе так же сильно, как Маке, так что он уже догадался, что с ней что-то не так. Он кричал ей, но та была в трансе и, будучи погружённой в свои собственные мысли, ничего не слышала. Мой разум кричал «Это плохо!» Поскольку шар был чрезвычайно сильным, Даже если бы она полностью очнулась от своего транса, она все равно не смогла бы легко расправиться с ним. Более того, она была бы совершенно не готова. Я использовал магическую силу, чтобы направить свой голос прямо в ее уши и докричаться до нее. Громкий голос заставил Хао Юя вернуться к реальности. Она вздрогнула, подняла голову и увидела, что Шар был рядом с ней. Не являясь магистром, ей потребовалось бы время, чтобы произнести заклинание. Она понимала, в этот момент у нее нет никакой возможности уклониться от этой атаки, и поэтому она полностью отказалась от борьбы с ней. Ее лицо замерло с решительным выражением, показывающим ее готовность погибнуть за правое дело. Как только шар собирался нанести ей смертельный удар, перед ней неожиданно появилась фигура в красном, защищая ее своим телом. Этой фигурой в красном был никто иной, как Маке. Стоя снизу арены, я закричал «Маке!». Когда шар вступил с ним в контакт, то превзошел защиту, что Маке успел накинуть на себя и сильно ударил его по груди. Маке закричал от боли, и был отправлен в полет. Хао Юи пребывала в шоке, наблюдая за произошедшим. Увидев фигуру Маке, что была снесена, она поспешно собрала свою магическую силу, чтобы поймать его. Но сила, пославшая Маке в полет, была слишком велика, и они оба упали с арены. Окружающие наблюдатели громко зашумели, Заместитель директора Академии Лесного Дракона подбежал к нам и спросил, «Что произошло? Почему вы отправили на арену двух своих участников?» У меня не было времени, чтобы разбираться с ним, поэтому я объявил, «Мы признаем поражение в этом матче», и сразу же подбежал к Маке. В этот момент мне было не до обвинений Хао Юе, и я незамедлительно использовал Продвинутое заклинание восстановления на Маке. Белый свет охватил все его тело, забирая его из рук Бога Смерти. Сива уже был на арене. Мы не планировали принимать участие сегодня, но мы были вынуждены отправить его после произошедшего. Я проверил пульс и дыхание Маке и с облегчением вздохнул. Ему не грозила немедленная смерть. Однако его меридианы были поражены отдачей от магии. В худшем случае его элементы огня могли выйти из-под контроля и разлиться по его телу. Я вдохнул и стал ждать возвращения в отель, чтобы продолжить лечение. В этот момент Сива спустился с арены. Он полностью измученный подошел ко мне и спросил. «Как Маке. Холодно взглянув на Хао Юи, я ответил. «На данный момент он не находится в смертельной опасности, но это не значит, что все хорошо». Хао Юи обняла Маке и плакала, постоянно бормоча. «Маке, почему ты такой глупый? Почему ты спас меня?» Я с ненавистью в голосе сказал. «Маке глуп до мозга костей. Он знает, что ты не любишь его». и все же рискует своей жизнью, чтобы защитить тебя. Несмотря на то, что мы в конце концов одержали победу в сражении третьего дня, мы потеряли Маке как участника, а Хао Юи не будет участвовать завтра. Кто посмеет выпустить ее на арену после такого? Больше не будет другого Маке, чтобы броситься защищать ее от атаки противника. По возвращению в отель наше настроение было ниже нуля. Хао Юе, используя только свою силу, несла Макке и не позволяла никому из нас помочь ей. Она осторожно положила Макке, чье лицо было бледно-белым на кровать, и внезапно опустилась предо мной на колени и мучительно закричала. «Чангун, я умоляю тебя, пожалуйста, пожалуйста, спаси Макке!» Мудзе, обращаясь к ней, поспешно подняла ее. Хао приди в себя. Джангун сделает все возможное. Я лишь вздохнул. Макке мой брат. Как я могу не спасти его? Однако, поскольку его травма слишком тяжела, я могу только временно поддерживать в нем жизнь. Мы должны отказаться от участия в турнире и сразу же возвращаться в академию, поскольку только учителю Джейн под силу вылечить Макея. В этот момент Макея тихо и с хриплотой что-то сказал. Мы торопливо собрались подле него. Из уголка его рта текла кровь. Он, решительно открыв глаза, коротко сказал. — Босс, брат мой, похоже, я больше не смогу продолжать. Ты должен выиграть турнир, пожалуйста, не сдавайся, только из-за меня. Я тревожно спросил. Как я могу так поступить? Тебе нужно как можно быстрее начать лечение. Хао Юи подошла к нему и погладила его по лицу. Маке, почему ты такой глупый? Ты поправишься. Маке поднял руку и с большим трудом вытер слезы с лица Хао Юи. Он, часто вздыхая, улыбнулся. Хао Юи, ты льешь слезы из-за меня? Я... «Невероятно счастлив! После того, как я умру, ты должна заботиться о себе и не позволять своим мыслям сокрушать тебя!» «Я взял Маке за руку! Тебе тоже стоит перестать перегибать палку! Все будет хорошо!» Маке улыбнулся и продолжил часто дышать. «Босс, я знаю, насколько плохо мое состояние! Тебе не нужно утешать меня!» Но у меня есть одна последняя просьба. Я прошу тебя, помоги мне позаботиться о Хао Юе, и вы должны стать чемпионами. Это наша обязанность, и, возможно, моя последняя. Ты должен помочь мне сделать это. Я знаю, что с твоей силой ты определенно сможешь добиться успеха.